Вот почему Федора Семеновна и казалась рассеянной, вот почему глазки ее так часто покоились на пригожем лице кормового иноземца, а тощенькая, непорочное тельце ее все ближе и ближе подвигалась к дюжему соседу. Но приглядываясь и прижимаясь к милому ей человеку, она все-таки следила за ходом дружеской беседы. Многое в этой беседе не нравилось ей. От чего это, думала она, боярин все напирает на царевича, да выставляет себя, а об царевне говорит, как будто вскользь. Но не разумнили ли их всех моя, жемчуг перекатный царевна? Но не достойна ли она править не то, что каким-нибудь русским царством, а и всем миром? Нет, не для пользы царевна хлопочет боярин, решила она. А для своих видов, да и злоба на Нарышкинах. «А как говорят при дворе царицы Натальи Кириллны?» спросил Иван Михайлович постельницу. «Да вот поджидают Артамона Сергеевича. Вчера вишь послали нарочного гонца Влухов. Ден через пять чай прибудет». «Прибудет, да поздно будет», заметил боярин. «Да, кстати, племянничек, в списке твоем, кажись, от Артамона». «Не записан он, дядюшка, не знал я, что вернется к тому времени». «Нет, племянник, его запиши первым. Пусть вспоминает услугу Ивана Михайловича. По-приятельски с ним рассчитаемся. Да не забудь, племянник, написать побольше таких списков для раздачи по нескольку штук на каждый полк». «Да растолкуй, боярин», — спросил молчавший до сих пор Петров, — Как это могло случиться, что Государева Дума при жизни наследников предоставила выбор всем чинам московским? Ведь этого никогда еще не бывало. «Мало ли что не бывало», — угрюмо отвечал Иван Михайлович. «При наших порядках не то еще увидишь. Понасажали в Думу разных молокососов, родственников да свойственников царицыных, но и они вертят по своей воле». До того было дошло, что родимый-то братец, царицы, вздумал сделать царем Петра Алексеевича от имени Думы по одному лишь заявлению патриарха об отречении старшего царевича. Да я по-своему осадил Ивашку Рышкинского В Думе говорю, мол, не по закону и не по обычаю обходить старшего брата, что по всем правам подобает царствовать Ивану Алексеевичу. И перетянул бы я. Да к ним на подмогу заговорил Михайло Юрьевич, известный их прихлебальник. Правда, и к моей стороне стал князь Иван Андреевич. Да ведь не речист он в делах-то царских. Ему бы только каноны говорить. Вот как я увидел, что нашим не пересилить, так и согласился на избрание по земству. Авось, думаю, хоть там потянут по старине, а вышло не так». Загорланили иноземцы, приспешники козьих бород, а за ними и все чины. Ну, да в наших руках сила. Поставим по-своему. А правду ль, говорят, боярин? Спросил один из полковников, будто молодой-то боярин Нарышкинский, срам сказать, сквернословил про покойного царя. Да как же неправда, всем известно. Сама сестрица потачится, при ней дело было. Все мы видели, как Наталья Кирилловна с сыном не хотели отслушать до конца отпивания. Все тогда смутились, а тетки-то покойного, Анна Михайловна и Татьяна Михайловна, не удержались и выговаривали Наталье Кирилловне через монахинь. Так вишь стала отговариваться, будто сынок мал, не мог выстоять на голодный желудок. А братец Тайвашка Ивашка тут и брякнул. Кто умер, тот пускай где и лежит, а царь не умирал и живет. «Ну уж и люди эти Нарышкины!» — единодушно отозвались слушатели. «От таких срамословов и святотатцев чего ожидать доброго?» Прощение просим, боярин. Не будет ли от тебя какого-нибудь наказа к царевне?» — говорила постельница, собираясь уходить. «Расскажи, Федора Семеновна, все, что видела и слышала. Передай государыне мою нелицемерную рабскую верность, готов служить ей до гробовой доски».